Она растворяла в бортане стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то что сейчас. Конечно, ранний, утренний воздух, как шлепок волны, шепоток волны, чистый, знобящий и для 18-летней девчонки полный сюрпризов. И она ждала у растворенной двери. Что-то вот-вот случится. Она смотрела на цветы, деревья, дым оплетал их,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 У него такие скучные письма. Это слова его запоминаются. И глаза, перочинный ножик, улыбка, брюжание. И когда столько вещей безвозвратно ушло, до да чего же странно, кое-какие фразы, например, про капусту. Она глубоко вздыхает. Как же это красиво! Насколько же это лучше, чем... Да почти всё на самом деле. Будь мир другим...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 а мужчинам, пережившим немыслимые ужасы, сражавшимся храбро и умело, светлые гостиные, запах духов, крахмальные скатерти, салфетки. Как хорошо! Будто окунаешься. Лора вылезает из кровати в белое, жаркое июньское утро. Она слышит, как ее муж хлопочет внизу. Алюминиевая крышка целуется с краем кастрюли. Лора берет халат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 По улицам снова снуют толпы молодых мужчин, изведавших лишения и ужасы страшнее смерти, добровольно пожертвовавших своими двадцатью с чем-то, и теперь, когда им уже под тридцать, а то и за тридцать, не желающих терять ни минуты. Благодаря армейской закалке они в отличной форме, стройны и мускулисты, встают с рассветом без нытья. «Я сама хотела приготовить тебе завтрак», — говорит Лора. «Я нормально себя чувствую».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 Ширококостная, угловатая женщина, немного похожая на иммигрантку, хотя её семья вот уже больше века безуспешно пытается процвести на этой земле. Она выуживает сигарету, снова передумывает, загоняет её назад. «Ладно», — говорит он, — «если хочешь, завтра разбужу тебя в шесть». «Хорошо». Она наливает себе приготовленный им кофе. С дымящейся чашкой в руке подходит к нему, целует в щёку.